аутотелическое переживание. Важнейшим свойством оптимального переживания является его самодостаточность. Иными словами, его главная цель заключается в нем же самом. Потоковые занятия таят в себе неиссякаемый источник радости, который мы неизбежно откроем для себя, даже если первоначально искали чего-то другого. Хирурги говорят о своей работе. Это приносит столько удовольствия. Что я продолжал бы этим заниматься, даже если бы не должен был работать. Туже мысль мы находим в словах я х т ц м е н а «Я трачу огромное количество времени и денег на эту лодку, но это стоит того. Ничто не сравнится с тем чувством, которое я испытываю, выходя на н е й в открытое море». Термин «аутотелический» образован от двух греческих слов: в а у т о само по себе, а т е л о с цель. Другими словами, это деятельность, которая совершается не ради будущего вознаграждения, а ради нее самой. Игра на бирже с целью заработка не является а у т о т и л и и ч е с к и м опытом, но она становится таковым, если цель заключается в том, чтобы усовершенствовать свою способность угадывать тенденции на рынке, хотя результат, выраженный в долларах и центах, будет одинаковым. Преподаватель, который учит детей, потому что любит с ними общаться, занимается аутотиллической деятельностью, чего нельзя сказать о его коллеге, который работает для того, чтобы вырастить из школьников образцовых граждан. Внешне эти две ситуации выглядят одинаково. Разница между ними заключается в том, что когда человек занимается аутотиллическим делом, его внимание сосредоточено на самой деятельности, а не на ее последствиях. Большинство наших занятий нельзя считать в чистом виде а у т о т и л и ч е с к и м и или э к з о т и л и ч е с к и м и Так мы будем называть деятельность, совершаемую только по внешним причинам. В них присутствуют и те, и другие черты. Начиная карьеру, молодой хирург, как правило, руководствуется э к з о т и л и ч е с к и м и побуждениями: помогать людям, заработать деньги, получить престижную профессию. Но если ему повезет, то через некоторое время он начнет получать радость от своей работы, и она станет для него в значительной степени а у т о т и л и ч е с к и м делом. Иногда мы начинаем получать удовольствие от занятий, которые поначалу были навязаны нам против нашей воли. Один мой друг, с которым мы когда-то работали в одной организации, имел великий талант. Когда работа становилась особенно скучной, он прикрывал глаза и начинал напевать себе под нос музыкальную п ь е с у х а р а л Баха, Концерт Моцарта или Симфонию Бетховена. Трудно передать, с каким мастерством он это делал. Он воспроизводил все произведение целиком, голосом изображая основные инструменты. То стонал как скрипка, то гудел как фагот, то пронзительно трубил как валторна. Мы слушали его как зачарованные и возвращались к работе отдохнувшими. Интересно то, как мой друг развил свой дар. Отец с трех лет водил его на концерты классической музыки. Он навсегда запомнил, как невыразимо скучно ему было и как он засыпал в кресле, пробуждаясь от звонкого шлепка. Он начал ненавидеть концерты, классическую музыку и, вероятно, самого отца. Много дошли, а страдания его не прекращались, пока однажды вечером в возрасте семи лет, слушая увертюру к о п е р а р т а он не испытал то, что впоследствии описывал как экстатическое прозрение. Ему внезапно открылась мелодическая структура пьесы, и перед ним распахнулся новый мир. Понадобилось три года мучительного слушания музыки, в течение которых навык ее понимания бессознательно совершенствовался, и вот наступило прозрение, и он осознал, какие возможности скрываются в музыке Моцарта. Конечно, ему повезло. Большинство детей бросают навязанные им родителями занятия, так не научившись видеть скрытые в них возможности. Несомненно, и у вас есть немало знакомых. н е н а в и д я щ и х классическую музыку из-за того, что в детстве их заставляли играть на фортепиано. Для того, чтобы сделать первые трудные шаги во свое н и и н о в о г о у м е н и я что обычно требует перестройки внимания, детям, как, впрочем и взрослым, часто нужны внешние побуждающие мотивы. Многие потоковые занятия даются нелегко, а усилия предпринимать не хочется. Но как только человек получает обратную связь, Отражающий уровень его мастерства в н е ш н е е в о з н а г р а ж д е н и е как правило, уже не т р е б у е т с я А в т о т и л и ч е с к и е переживания сильно отличаются от тех переживаний, которые мы обычно испытываем в повседневной жизни. К сожалению, очень много из того, что мы делаем, не имеет никакой ценности само по себе, и мы занимаемся этими вещами лишь потому, что должны или потому, что рассчитываем на вознаграждение в будущем. Люди часто чувствуют, что время, проведенное на работе, потрачено впустую. Они испытывают отчуждение от своей деятельности и вложенная в нее психическая энергия не способствует совершенствованию их личности. Некоторые не в состоянии получать радость даже в свободное время. Досуг дает возможность отдохнуть от работы, но он, как правило, представляет собой пассивное поглощение информации и не позволяет использовать какие-либо умения. или исследовать новые возможности. В результате жизнь превращается в неподвластную человеку последовательность скучных и тревожных событий. Аутотелическое переживание или состояние потока поднимает личность на качественный н о й уровень. Отчуждение уступает место вовлеченности. Скуку сменяет радость. б е с п о м о щ н о с т ь превращается в ощущение собственной силы. Психическая энергия больше не расходуется впустую на внешние цели. А способствует укреплению нашего я. Когда возникает чувство внутреннего удовлетворения, человек начинает ценить настоящее и перестает быть заложником светлого будущего. Но, как мы уже говорили в разделе, посвященном чувству контроля, нельзя забывать о том, что состояние потока может вызывать зависимость. Нам следует смириться с тем, что не существует стопроцентно положительных явлений. Любой силой можно злоупотребить. Любовь может привести к жестокости. Наука породить разрушение, технология вызвать загрязнение. Оптимальные переживания – это энергия, которая может быть использована во благо или во зло. Огонь способен как греть, так и спепелять. Атомная энергия может генерировать электричество, а может уничтожить весь мир. Энергия – это сила, но сила – это лишь средство. В зависимости от того, на какие цели она направляется, Жизнь становится неисчерпаемым кладезем богатства или же страданий. Маркиз де Сад превратил причинение боли в разновидность удовольствия. Жестокость по сути есть универсальный источник наслаждения для тех, кто не способен развить в себе более сложные умения. Насилие не теряет своей привлекательности даже в тех обществах, которые считаются цивилизованными, потому что в них пытаются сделать жизнь приятной, не нарушая благополучия других. Римляне любили посмотреть на гладиаторские бои. В викторианской Англии популярным развлечением была травля к р ы с т е р ь е р а м и Испанцы уважают кориду, а в нашей культуре ценят боксерские поединки. Ветераны вьетнамской и других войн нередко с ностальгией вспоминают свой фронтовой опыт, описывая его как состояние потока. Когда вы сидите в окопе рядом с ракетной установкой, у вас в самом деле есть ясная цель — уничтожить противника. Прежде чем он уничтожит вас, не возникает вопросов о добризле. Все средства контроля находятся под рукой, внимание предельно сосредоточено. Даже те, кто ненавидит войну, на фронте могут пережить возбуждающий опыт, с которым ничто не сравнится. От преступников нередко можно слышать, что если бы им указали з а н я т и я более у в л е к а т е л ь н ы е чем ночью пробраться в чужой дом и никого не разбудив вынести драгоценности, то они бы бросили воровать. Многое из того, что мы называем подростковой преступностью — угон машин, вандализм, хулиганство — в целом вызвано той же потребностью испытать состояние потока, недоступное иными средствами. И пока значительная часть общества не будет иметь возможности заниматься о смысленными задачами и развивать полезные навыки, можно не сомневаться, что насилие и преступления сохранят свою привлекательность для тех, кто не может испытать более сложные. Аутотилические переживания. Эта проблема усложнится еще больше, если мы задумаемся над тем, что и работа ученого или инженера, дающая весьма неоднозначные, подчас ужасающие результаты, по сути приносит огромное удовольствие. Роберт Аппенгеймер, работавший над созданием атомной бомбы, называл свою задачу любимой проблемой. И нет оснований думать, что создатели отравляющих газов или авторы программы звездных в о й н Не получали глубочайшего удовлетворения над своей деятельностью. Состояние потока, как и все на свете, не является чем-то хорошим в абсолютном смысле. Оно хорошо лишь постольку, поскольку может сделать нашу жизнь более насыщенной, радостной и полной смысла. Оно хорошо потому, что укрепляет и расширяет наше я. А последствия каждого конкретного эпизода состояния потока нужно обсуждать и оценивать отдельно. и в терминах более широких социальных критериев. Впрочем, это справедливо для любой человеческой деятельности, будь то наука, религия или политика. Религиозные убеждения, к примеру, могут служить во благо одним, но подавлять других. Христианство способствовало интеграции этнических общин в загнивающей Римской империи, но в дальнейшем уничтожило многие другие культуры. Научное открытие может быть полезно для науки нескольких ученых, но губительно для человечества в целом. Наивно полагать, что то или иное успешное для своего времени решение проблемы будет вечно сохранять свою актуальность. Последнее слово не будет сказано никогда. Известный афоризм Джефферсона: «Постоянная бдительность вот истинная цена свободы» справедлив не только в рамках политики. Его смысл в том, что мы должны постоянно переоценивать значение наших достижений, иначе привычки и устаревшая мудрость скроют от нас новые возможности. Конечно, не имеет смысла игнорировать источник энергии лишь потому, что им можно злоупотребить. Если бы человечество отказалось от использования огня, поскольку он может сжигать, мы бы недалеко ушли от высших приматов. Демокрит еще много веков назад сформулировал простой ответ на эту дилемму: вода может быть хорошей и плохой, полезной и опасной, но есть средства победить опасность. Можно научиться плавать. В нашем случае научиться плавать означает научиться различать вредные и полезные формы состояния потока, избегать первых и получать максимум пользы от последних. Наша задача научиться получать радость от повседневности, не мешая другим заниматься тем же.